Москва. Здание Сената. Второй этаж. 15 августа 41 года. В этом кабинете он редко бывал при свете дня. Большой, шагов двадцать в длину, три высоких арочных окна, выходящих на арсенал. Десятки, если не сотни раз, он заходил сюда, но редко, когда чувствовал себя так же неудобно. «Ты, Лаврентий, головой-то не верти!» «Хозяин кабинета? Да что там кабинета? Страны!» — мелькнула мысль. Остановился точно за спиной. «Можно подумать, ты эту писанину не видел!» В голосе хозяина послышалась насмешка. Писанину Лаврентий Павлович, безусловно, видел. Не мог не видеть, поскольку внизу листа. Под машинописным текстом стояла его собственная подпись. Но видел он также и карандашные пометки на полях, как и подчеркнутые слова. Но угадать или понять причину сегодняшнего вызова он не мог. Последний раз его вызывали в этот кабинет больше трех недель назад, 20 июля. Нет, конечно, он и без этого встречался со Сталиным в заседаниях ГКО на которых он докладывал вождю, проходили каждый день. Он еще раз вчитался в пометки. «Ха — Ха-ха! Подтверждение! Шапошников в курсе? — Вроде ничего необычного. — Так, а это что? — Если это сделали десять человек, то почему не могут сделать тысяча? — гласила надпись в левом верхнем углу листа. «Вот объясни мне, Лаврентий, почему у нас так выходит? Стоит человеку что-то начать делать лучше других, как сразу же у компетентных органов к нему появляются вопросы, а?» бери не очень понравился тон, каким были произнесены слова компетентных органов. «Товарищ Сталин, Если у органов не будет возникать вопросов, то значит, мы построили коммунизм. Лаврентий. Старин сделал несколько шагов вдоль длинного стола. Демагогией сейчас не время заниматься. Лучше объясни мне, почему у тебя есть замечательная, можно даже сказать, выдающаяся группа борцов, С немецкими захватчиками. А ты даже не знаешь, кто они? — Как такое может быть? — Иосиф Виссарионович, объективно ситуация не позволяет безоговорочно... — Что? Ты хочешь сказать, безоговорочно поверить этим людям, так, Лаврентий? — Направить их данные в генштаб? Позволяет перенацелить истребительные группы. Позволяет, а поверить не позволяет. И про объективность сейчас не надо. Ситуация тяжелейшая. Вон, на Юго-Западном фронте член военного совета погиб. Первый секретарь ЦК Украины. И до фронта далеко. А шальная бомба и все? «Не уберегся, Никита?» «Да приди ко мне сейчас, Деникин, с дивизии белогвардейцев. Я бы его прямо на фронт отправил. А ты мне тут не позволяет. Это ты, Лаврентий, понимаешь?» «Интересно, это Судоплатов жаловался или хозяин сам раскопал?» Мелькнула убери мысль. «Получается». — продолжил генеральный секретарь, — что подчиненные доверяют, а начальник нет. А у нас, если ты, Лаврентий, не забыл, мнение коллектива всегда стоит над индивидуальными устремлениями. — В общем, так. Сталин рубанул воздух рукой. — Я понимаю, что у Садоплатова нет на такое полномочий, но прошу тебя, как наркома, — Изыскать возможность вывести кого-нибудь из этой группы в Москву. Лучше, конечно же, всех. Прошу не очень сочетается с предыдущей отповедью. Похоже, хозяин почему-то заинтересовался этими людьми лично, без привязки к их боевой деятельности. Но почему принялся анализировать просьбу, а это иногда похлеще приказа, Берия? — Что ты молчишь, как воды в рот набрал? — Да, я сегодня же отдам соответствующее распоряжение. — Вот и хорошо, Лаврентий. Кстати, есть мнение, что за операцию по срыву снабжения противника, проведенную в конце июля, членов группы следует наградить. — Я еще вчера дал указание Меркулову. — Хорошо. Можешь идти. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана в рамках проекта «Апфкул у микрофона».